Глава восемнадцатая. Ты все еще тут? Захожу на кухню после бессонной ночи и вижу у кофемашины супруга. Уснуть в нашей кровати без объятия и Андрея оказалось невозможной задачей. Я закрылась в спальне изнутри и не пустила мужа, хотя при желании он мог открыть комнату с той стороны. Замки на межкомнатных дверях открываются достаточно легко и по большому счету стоят просто для того, чтобы обозначить личное пространство. И, видимо, Андрей проявил хотя бы в этом уважение ко мне и моему решению. Поэтому он спал в гостевой спальне. — А где мне еще быть? Муж оборачивается ко мне и смотрит, слегка приподнимая бровь. — Я думала, что ты меня услышал. — И что, решила, что я так просто откажусь от семьи из-за кратковременного помутнения? — Я ничего не думала, наливая из графина воду с лимоном в бокал. Мне показалось, что это не обсуждается. «Правда? То есть ты решила за нас двоих и хочешь, чтобы я, как послушный песик, следовал твоим желаниям?» Пристально смотрит на меня так, будто это не я поставила в шаткое положение существования нашей семьи. «Андрей, не притворяйся, будто не понимаешь, о чем я говорю и что конкретно имею в виду». «А что ты имеешь в виду? Скажи это словами. Я не умею читать мысли». Я залпом осушаю бокал и тянусь за кофейной кружкой, чтобы приготовить себе кофе. — Да ладно, — вырвается из меня злорадно. — Отчего-то сейчас я не могу построить с супругом нормальный диалог. Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, меня все в нем раздражает. Будто это не мой родной и любимый муж, а незнакомец, чьи мысли для меня загадка, а поступки лишены хоть какой-то логики. — Ладно, — повторяет Андрей, — его голос звучит резко, и в нем такая буря эмоций, что я непроизвольно замираю. — Да, Полина, я не умею читать мысли если ты хочешь что-то сказать, то, пожалуйста, сделай это словами через рот, и тогда у нас будет более конструктивный диалог. Я молчу, сжимая кружку в руках так, что пальцы начинают неметь. Кофемашина гудит, заполняя кухню ароматом, который обычно успокаивает, но сейчас он только усиливает напряжение. — Так я все уже сказала вчера. Стараюсь сохранять спокойствие, но внутри меня снова настоящая буря. — Так и я вроде... Кофемашина пищит, оповещая о том, что напиток мужа приготовлен, но он его игнорирует. «Полина, он делает шаг ко мне, но я отступаю. Я не хочу терять тебя, я не хочу терять нас. То, что произошло, никто от подобного не застрахован. То есть ты бы ждал, пока я переболею кем-то другим? Просто молча ждал? А у меня был бы другой выход», — повышает он голос, — «я тебя люблю». «Наших детей люблю и не хочу терять свою семью», — говорит Жарм. «Моя ошибка в том, что я сразу же не постарался оборвать контакты с ней и довел до этого». «Ошибка?» — вырывается у меня, и голос звучит резче, чем я планировала. «Ты называешь это ошибкой?» «Ты ворвался в квартиру другой женщины, Андрей. Ты смотрел на нее так, будто... будто... Я не могу закончить, слова застревают в горле, и я чувствую, как слезы подступают к глазам. Я не хочу плакать ни перед ним, ни сейчас. Полина, он делает шаг ко мне, и на этот раз я не отступаю. Его руки осторожно касаются моих плеч, и я чувствую, как дрожу. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, как сделать так, чтобы ты поверила мне. Но я клянусь, что больше никогда не допущу ничего подобного. Ты моя жизнь. Ты и дети. Я не могу потерять вас. Я смотрю на него, и в его глазах читается искренность. Но как мне просто закрыть на это глаза? Как не думать о том, с кем он в это мгновение в своих мыслях? И кого представляет во время близости? Меня или девушку, пошатнувшую его мир? Андрей, говорю я тихо, чувствую, как слезы начинают катиться по щекам. Я знаю одно. Я не хочу жить тени твоих истинных желаний. Что за бред? Подожди, послушай, перебиваю его. Ты бы смог жить со мной, зная, что мысленно я с другим. Вот сидим мы вместе или ложимся в постель, а ты замечаешь, что мыслями я не здесь. Улетела куда-то. Ты бы хотел так? — Нет, — отвечает он твердо. — Но и от тебя никуда бы не делся, понимаешь? Снова бы пытался заслужить твою любовь. То есть ты предлагаешь мне стараться лучше, чтобы ты снова любил меня? — Нет, черт, — трёт он переносицу, — я бы просто был рядом с тобой, потому что знаю, что все остальное мимолетное и только мы с тобой имеем значение, мы и наши дети. Конечно, я думала об этом, и даже казалось, что нужно бороться за мужа, отвоевывать свое счастье обратно, но что делать, если нет сил? Что, если, зная, что ему приходится ломать себя, чтобы быть со мной, я чувствую себя второсортной, неполноценной? Но все это время я буду знать, что твоими мыслями и желаниями владеет другая. Андрей молча смотрит на меня, понимая, что я права. И я этого не хочу. Он говорит так тихо, что я едва слышу. Я понимаю, что это займет время. Но я уверен, что морок спадет очень скоро. Я готов делать все, что потребуется, чтобы вернуть твое доверие. Пожалуйста, просто не закрывайся от меня. Давай уедем с тобой в отпуск, только ты и я. В разгар твоих душевных терзаний это еще более жестоко, чем жить с тобой под одной крышей. Полин, муж все-таки оказывается прямо передо мной. Я чувствую, как его руки осторожно обнимают меня, и я не сопротивляюсь, ведь это мой родной и любимый муж, и руки, в которых мне всегда было так тепло и безопасно. Мое тело все еще напряжено, я не знаю, как правильно поступить, и меня разрывают изнутри противоречия. Я понимаю, что не хочу терять его, не хочу терять нас. Я не знаю, что делать, шепчу я, чувствую, как его руки крепче сжимают меня. Ничего не делай! — говорит муж, — и его голос звучит так тепло, будто нет между нами другой женщины. — Просто будь со мной. Вместе мы совсем справимся. Я не отвечаю. Я просто стою в его объятиях, чувствуя, как бьется его сердце. Хочется стоять так целую вечность. Но затем перед глазами всплывает тот взгляд, с которым он влетел в квартиру к Алисе, и к горлу подкатывает тошнота. — Не могу, Андрей! — отталкиваю его и тянусь за кофе. — Просто не могу. Мне кажется, что ты в любой момент сорвешься. — Черт, да что ты заладила? Что я должен сделать, чтобы ты поверила мне, что этого не будет? — Съехать. Так будет правильно.